Глава одиннадцатая. К тому времени, когда пришла пора отправляться на вечер в дом миледи Юбэнк, Уитни довела себя едва ли не до полуобморочного состояния и изнемогала от волнения и дурных предчувствий. Она была готова задолго до отъезда и ожидала тетю в холле. Сегодня На девушке было платье из темно-синего шифона, усеянное переливающимися серебром блестками. Бриллианты и сапфиры сверкали у нее в ушах, на шее и сияли в локонах, собранных в элегантную прическу греческого стиля. Тётя Энн?» — спросила она по пути. «Как по-твоему?» Пол? «Действительно любит Элизабет?» «Если бы любил, он давно бы сделал ей предложение», ответила Энн, натягивая перчатки, поскольку экипаж уже свернул на длинную подъездную аллею старого дома леди Юбэнг, более всего походившего на мавзолей. И твоя подруга Эмили совершенно права. Он следил за тобой в ночь бала, когда думал, что никто этого не замечает. Но в таком случае, почему он так долго не дает о себе знать? Дорогая, вспомни, в каком неловком положении он очутился. Всем известно, что четыре года назад он едва выносил тебя и твоё неотвязное обожание. Теперь же ему приходится полностью изменить свое отношение и начать открыто за тобой ухаживать. Она улыбнулась, сурово нахмурившаяся племянница, и добавила, «Если желаешь ускорить события, прими совет леди Юбенка и покажи, что ты в нем не нуждаешься». Три часа спустя Уитни была вынуждена согласиться с тетей, Самые блестящие джентльмены в округе стремились добиться ее внимания. Все, кроме того, кто был ей так дорог. Клейтон Вестленд, стоявший в противоположном углу комнаты в окружении девиц, слегка наклонил голову к Маргарет Мэритон, улыбаясь, чтобы скрыть, как раздражен ее непрестанной болтовней. Проведя несколько последних дней в Лондоне по неотложному делу, он вернулся как раз вовремя, чтобы успеть переодеться и отправиться к Амелии на небольшую вечеринку. И эта невыносимая старая карга не постеснялась встретить его в дверях и заявить, что будет крайне благодарна, если он станет весь вечер ухаживать за Мисс Сто и таким образом выступит в роли романтического соперника Севарина. В результате настроение Клейтона было безнадежно испорчено. Невежливо повернувшись спиной к собеседнице, Амелия подняла монокль и начала пристально рассматривать собравшихся гостей, пока взгляд ее не упал на герцога Клеймора, осаждаемого барышнями, стремившимися снискать его расположение. Герцог, по всей видимости, терпеливо выносил все их ужимки, уловки, Однако внимание его было приковано к единственной женщине — Уитни Стоун, казавшейся полностью невосприимчивой к его обаянию. Амелия выпустила из пальцев монокль, предоставив ему болтаться на черной ленточке. Герцог был дальним кузеном ее покойного мужа и, следовательно, леди Юбенк могла претендовать на родство с Уэстморлендом. Когда несколько недель назад Клейтон приехал к ней и объявила намерение поселиться в округе под именем Уэстленда, чтобы немного отдохнуть вдали от шумного света, она заверила его, что он может на нее положиться. Теперь, однако, леди Юбенк осенила идея. Она оценивающим взглядом Смерила герцога, наблюдавшего за Уитни И немного подумав, чтобы определить Насколько коварным и неэтичным является ее замысел Все-таки с довольной усмешкой Откинулась на спинку кресла И приказала лакею немедленно привести к ней мисс Стоун А потом попросить мистера Вестленда Присоединиться к ним Уитни танцевала с мужем Эмили, когда неизвестно откуда возникший лакей объявил, что леди Юбэнк желает ее видеть и сейчас же. Извинившись перед лордом Арчибалдом, Уитни, предчувствуя недоброе, тем не менее сочла необходимым подчиниться. Ее подозрения немедленно оправдались, когда вдова, с трудом встав с кресла, раздраженно заметила. «По-моему...» Я уже объясняла, что необходимо заставить Севарина ревновать. А муж вашей лучшей подруги совершенно не годится в соперники. Я хочу, чтобы вы немного пофлиртовали с мистером Вестлендом. Сделайте ему глазки или что вы там еще молодые девицы обычно пускаете в ход. Ну, чтобы привлечь мужчину, но я не могу... «Правда, леди Юбенг, я, я лучше... Юная леди!» — перебила она. «Позвольте объяснить, что я даю этот вечер с одной лишь целью — помочь вам заполучить Северина. И поскольку вы по-прежнему ведете себя чрезвычайно глупо там, где дело касается его, мне не остается иного выхода, кроме как вмешаться». Клейтон Уэстленд... — Единственный, кого Севарин может посчитать соперником. И я послала за ним лакея. не побледнела, и леди окинула ее разъяренным взглядом. — Ну, а теперь, когда явится мистер Уэстлин, можете либо смотреть на него, как сейчас на меня, и в таком случае он, вероятно, предложит послать за доктором, либо улыбнитесь ему с тем, чтобы он пригласил вас. — подышать свежим воздухом на балконе. — Но я вовсе не желаю идти с ним на балкон! — в отчаянии прошипела Уитни. — Захотите! — предсказала ее милость. — Когда обернетесь и увидите, как очаровательно выглядит Элизабет а что, идущая именно в том направлении под руку с Саварином. Уитни обернулась и поняла, что... Леди права. Пол и Элизабет действительно шли к дверям балкона. Обескураженная девушка, хотя и согласилась, что в словах вдовы есть смысл, но все же не решалась опуститься до столь низкого коварства и следовать ее недостойным планам. Впрочем, Вряд ли эти колебания имели хотя бы какое-то значение, поскольку леди Юлбенг не дала ей нового выбора и уже объявила слегка улыбавшемуся Клейтону. «Мисс Стоун пожаловалась мне, что здесь ужасно жарко и что она была бы очень рада немного постоять на балконе». Клейтон Вестленд мельком взглянул в сторону балкона, и Уитни заметила, как его... Лениво улыбающееся лицо в мгновение ока превратилось в маску иронического удивления. О, я в этом совершенно уверен, саркастически бросил он и не слишком галантно, взяв ее за локоть, осведомился. Ну, что ж, пойдемте, мисс Стоун. Вид не позволила ему провести себя через толпы болтающих, смеющихся, танцующих гостей и мимо столов, накрытых для ужина аля фуршет. Девушка была так погружена в мысли о Поле, что не заметила, как Клейтон подвел ее к высоким стеклянным дверям, находившимся под прямым углом к тем, через которые прошли Пол и Элизабет. Вид не слишком поздно поняла, что таким образом. Они окажутся совершенно одни и, следовательно, пол их не увидит. «Куда мы идем?» поспешно спросила она, пытаясь отступить. «Как видите, мы уже почти на балконе». Холодно, сообщил спутник, И еще сильнее, стиснув ее локоть свободной рукой, повернул ручку двери, вывел у наружу и закрыл стеклянные створки. Потом не говоря ни слова, отпустил девушку, подошел к каменной балюстраде и, опершись на нее бедром, начал молча рассматривать свою даму. Уитни стояла, боясь шевельнуться, сгорая от стыда, потому что план леди Юбенг провалился, потому что позволила себе участвовать в нем и все-таки исполненной решимости довести его до конца, если возможно. Наверное, нам стоило бы перейти на другую сторону, предложила она. Наверное. Но мы этого не сделаем, отрезал Клейтон. Он уже успел сообразить, что его используют в качестве подсадной утки и с каждой секундой все больше раздражался и терял терпение. Уитни выглядело юной, стройной богиней, соблазнительницей, сверкающей серебром в лунном свете каждый раз, как ветерок, развивал складки ее наряда. И она принадлежит ему, черт возьми! Он даже заплатил за туалет, который сейчас на ней. Наконец его осенила идея. Перегнувшись через перила, он заглянул за угол Удостоверился, что Саварин и Элизабет по-прежнему стоят у балюстрады, и вновь обернулся к прекрасной спутнице, нервно теребившей темно-синий шифон платья. «Ну, мисс Стоун!» — осведомился он, повысив голос так, чтобы его услышали на другом конце балкона. Ведь не даже вздрогнула от неожиданности, — Что именно вам угодно? — пробормотала она, шагнув вперед, в надежде заглянуть за угол и подсмотреть, что делают Пол и Элизабет. Но попытка не удалась, поскольку Клейтон выпрямился и быстро встал перед ней, загородив дорогу. — Что именно? — повторила Уитни, машинально отступив, чтобы как можно больше увеличить расстояние между ними. И прежде, чем девушка поняла, что происходит, ее уже прижали спиной, к темной стене дома. — Ну, теперь, когда я привел вас сюда, спокойно начал Клейтон, чего вы потребуете от меня? — Что я должен сделать дальше, дальше? — осторожно, — поинтересовалась Уитни. — Вот именно дальше я хочу удостовериться, что правильно понимаю свою роль в той занимательной игре, которую мы ведем. Вероятно, мне следует поцеловать вас, чтобы заставить Саварина ревновать. Не так ли? Я не позволила бы вам прикоснуться ко мне, даже если бы тонула, — парировала Уитни, слишком разгневанная, чтобы почувствовать себя униженной. Однако Уэстленд, Пропустив гневную реплику мимо ушей, задумчиво произнес «Не возражаю против того, чтобы сыграть свою роль, но сомнительно, чтобы она пришла с мне по душе. Итак, мне придется целовать совсем еще зеленую дилетантку? Или вы достаточно поднаторели в этом искусстве за все эти годы? Сколько раз в жизни вы целовались?» «Могу побиться об заклад!» «Вы живете в постоянном страхе быть принятым за джентльмена!» — фыркнула она, чтобы скрыть нарастающую тревогу. Стальные пальцы сомкнулись на ее плечах, и он начал притягивать ее к себе. Поняв, что ей с ним не справиться, она разъяренно уставилась в смеющиеся глаза. «Уберите руки!»